Глава 3. 3. Аэропорт так и кишит агентами ФБР. Они ищут Тендера Бренсона, массового убийцу. Тендера Бренсона уже пророка. Тендера Бренсона, который испортил весь Суперкубок. Тендера Бренсона, который избежал от алтаря, бросив невесту. Тендера Бренсона, антихриста. Я догоняю шертилите у стойки продажи билетов. Она говорит: "Пожалуйста, мне один. Я заказывала по телефону". За эти недели, с тех пор, как она меня красила в чёрный, волосы у меня отрасли, так что видны светлые корни. Я опять расстался от жирной пищи из придорожных закусочных. Дело за малым, чтобы какой-нибудь проницательный вооружённый охранник присмотрелся ко мне как следует и взял меня на мушку. Я проверяю карман пиджака. Там пусто. Пистолет Адама куда-то пропал. Если ты ищешь пистолет своего брата, то он у меня, говорит мне Фертилити. Самолет обязательно должен быть угнан, даже если мне придется угнать его самой. Я говорю, он не заряжен. Она это знает. Нет, говорит она, он заряжен. Я о тебе соврала, чтобы ты лишний раз не волновался. То есть Адам мог в любую минуту меня пристрелить». Fertility достаёт из спортивной сумки блестящую медную урну. Она говорит, обращаясь к девушке за стойкой: "У меня с собой прах моего брата. У меня не будет проблем, чтобы пронести его на борт". Девушка говорит: "Никаких проблем. Урну нельзя просветить рентгеновскими лучами, но ей всё равно разрешат взять её на борт". Ширтили теплатит за билеты, и мы направляемся к выходу на посадку. Она вручает мне сумку и говорит: "Я с ней таскалась последние полчаса, руку уже оттянула. Раз уж ты здесь, сделай что-нибудь полезное". Ребята из службы безопасности слишком обеспокоены урной, и поэтому не особо приглядываются ко мне. Металлическая урна не просвечивает со лучами, но никому не охота её открывать и тем более шарить там рукой. Сотрудники службы безопасности, похоже, работают парами. Они здесь повсюду, они смотрят на нас и переговариваются друг с другом по рации. Урна трется о мою ногу сквозь плотную ткань спортивной сумки. Фертилити смотрит на свой билет и на номера выходов на посадку, мимо которых мы с ней идем. Ну вот, говорит она, когда мы доходим до нужного выхода, давай мне сумку и двигай отсюда. Посадку уже объявили, и люди выстроились в очередь перед выходом. «Пассажиры с билетами на ряды с 50-го по 75-й, пройдите, пожалуйста, на посадку. Кто из этих людей психованный террорист, угоняющий самолеты, я не знаю». В вестибюле у нас за спиной пары сотрудников службы безопасности собрались по четверкам и шестеркам. «Давай сумку», — говорит Фертилити. Она хватается за ручку и пытается выдернуть у меня сумку. «Я не понимаю, зачем ей вести с собой прах Тревора? Отдай!» Пассажиры с билетами на ряды с 30 по 49, пройдите, пожалуйста, на посадку. Сотрудники службы безопасности уже направляются в нашу сторону. У всех расстёгнуты кобуры, все держат руки на пистолетах. И тут до меня доходит: где пистолет Адама? Он там в урне, говорю я, и пытаюсь отнять у Fertility сумку. Пассажиры с билетами на ряды с 10 по 29, пройдите, пожалуйста, на посадку. У сумки отрывается ручка и урна с глухим звуком падает на пол с ковровым покрытием. Мы с Fertility бросаемся к ней. Fertility хочет угнать самолёт. Кто-то должен его угнать, говорит она. Это судьба. Мы одновременно хватаемся за урну. Пассажиры с билетами на ряды с 1 по 9, пройдите, пожалуйста, на посадку. Я говорю, здесь никто не умрёт. Заканчивается посадка на рейс номер 2039. Этот самолёт должен разбиться в Австралии, говорит Fertility. Я никогда не ошибаюсь. Кто-то из службы безопасности кричит: "Стоять!" Повторяю, заканчивается посадка на рейс номер 2039. Нас уже окружили со всех сторон, и тут с урны срывается крышка. Прах Тревора Холлиса разлетается серым облаком. Прах к праху, пыль к пыли. Пыль летит всем в глаза, забивается в лёгкие. Облако пыли, прах Тревера Холлиса. Пистолет Адама падает на ковёр. Раньше Fertility. Раньше ребята из службы безопасности, пока самолёт не отъехал от посадочного рукава, я хватаю пистолет. Я хватаю Fertility. Хорошо, хорошо, пусть всё будет так, как она говорит, шепчу я ей, держа пистолет у её головы. Я пячусь к выходу. Я кричу всем стоять. Я приостанавливаюсь, чтобы стюардесса на выходе проверяющая билеты оторвала корешок от билета Fertility и указываю кивком на открытую урну и на прах Тревора, рассыпанный по всему залу. Я говорю: "Может быть, кто-нибудь это всё соберёт и отдаст этой женщине. Это её брат. Ребята из службы безопасности стоят в напряжении, целясь мне в лоб, пока Стюардесса, проверяющая билеты, собирает как может прах Тревора обратно в урну и отдаёт урну Fertility. "Спасибо", говорит Fertility. "Мне так неудобно". Мы садимся на самолёт, говорю я, и мы взлетаем. Я пячусь к выходу. Интересно, а кто же там на борту настоящий угонщик? Когда я спрашиваю у Fertility, она смеётся. Когда я спрашиваю, почему ты смеёшься, она говорит: "Вот ирония судьбы. Ты очень скоро поймёшь, кто угонщик". Я говорю: "Скажи мне". Все пассажиры столпились в задней части салона, сидят, склонив головы и рыдают. В проходе рядом с пилотской кабиной гора бумажников и кошельков, часов и ноутбуков, сотовых телефонов и диктофонов, плееров для компакт-дисков и обручальных колец. Люди знают, что надо делать, их хорошо научили, как будто всё это их касается. Как будто тут дело в деньгах. Я говорю членам экипажа, чтобы они закрыли люки в салонах. Я в своё время немало полетал на самолётах от стадиона к стадиону, говорю: "Я, готовьте самолёт к взлёту". На ближайших к нам сиденьях сидят толстый мужик в деловом костюме восточного вида, скорее всего пакистанец, парочка белых ребят-студентов, парень китайского вида. Я спрашиваю Fertility: "Кто, кто настоящий угонщик?" Она стоит на коленях в проходе и сосредоточенно роется в куче добровольных подношений, забирает себе красивые женские часики и жемчужное ожерелье. "Догадайся сам, Шерлок", говорит она. Она говорит: "Я здесь всего лишь невинная заложница", и защёлкивает у себя на запястье бриллиантовый браслет. Я кричу всем без паники: "Сохраняйте спокойствие, но я думаю, вам надо знать, на борту опасный террорист-убийца, и он собирается разбить самолёт". Кто-то вскрикивает. Я говорю: "Заткнитесь, пожалуйста". Я говорю: "Пока я не выясню, кто этот террорист, всем оставаться на своих местах". Fertility выуживает из кучи подношений кольцо с бриллиантом и надевает его себе на палец. Я говорю: "Кто ты из вас террорист? Я не знаю, кто именно, но кто-то из вас собирается разбить самолёт". Fertility только хихикает. У меня ощущение, что я явно что-то пропустил. Как говорится, не понял юмора. Я говорю: "Вы не волнуйтесь, сидите спокойно". Я говорю стюарду, чтобы он пошёл и сказал командиру экипажа, что я не хочу, чтобы кто-то пострадал, но мне действительно очень нужно выбраться из страны. Нам нужно взлететь и приземлиться где-нибудь в безопасном месте, где-нибудь между Америкой и Австралией, и там все высадятся. Фертилите смеётся, глядя на меня, и я говорю ей: "Ты тоже высадишься". Потом мы полетим дальше только я и один пилот. И когда мы поднимемся в воздух во второй раз, говорю я: "Я дам пилоту возможность выпрыгнуть с парашютом". Я говорю: "Всё ясно". И стюард говорит: "Да", глядя на пистолет, нацеленный ему в лицо. Этот самолёт разобьётся в Австралии, говорю я, но умрёт только один человек. И тут до меня начинает доходить. Может, здесь нет никакого другого угонщика. Может быть, этот угонщик я? Люди начинают шептаться, они меня узнали. Я тот самый массовый убийца, про которого говорили по телевидению. Я антихрист. Я психованный террорист. Я угонщик. И тут меня пробивает смех. Я говорю: "Fertility, это ты всё подстроила, да?" И она отвечает, смеясь: "Ну, немножко". И я спрашиваю с горьким смехом: "А ты правда беременна?" И она отвечает, смеясь: "Боюсь, что правда". И я, правда, этого не предвидела. Это по-прежнему настоящее чудо. Стюарды закрыли люки, и самолёт медленно отъезжает от терминала. Понимаешь, в чём дело, говорит Fertility. Тебе всю жизнь говорили, что надо делать. Твоя семья, твоя церковь, твои хозяева, твой психолог, агент, твой брат, она говорит: "Ты вот сейчас тебе никто ничего не подскажет. Она говорит: "Я знаю только, что ты найдёшь выход, как из этого выбраться". Ты найдёшь способ, как освободиться от своей прежней жизни, в которой были сплошные провалы. Для всех ты умрёшь. Двигатели завелись, и Fertility протягивает мне золотое обручальное кольцо. А потом ты расскажешь свою историю и освободишься от прошлого, говорит она. И мы начнём новую жизнь. Мы с тобой вместе и будем жить долго и счастливо.